Эпилог Каждый день – подарок неба, Каждый миг – игра судьбы. Стань таким, каким ты не был, И останься тем, кем был. Константин Никольский В редакции все было по-прежнему. Одни журналисты носились по присухам, Вторые чесали языки. Хмырь сидел за компом И уныло посматривал на мою суровую сменщицу. Антонина Витальевна, серьезная и собранная, вычитывала полосу. Игорек, надев наушники, балдел под любимого киша и просматривал фотки конкурентов. Санька сосредоточенно втыкал в монитор и от усердия, высунув кончик языка, рисовал кораблики для морского боя. Вторник, день тяжелый, да. При виде меня все заткнулись. На секунду. Под прицелами удивленных взглядов я чувствовала себя экзотичной зверюшкой, но по кабинету шла королевой. А уши на творчество никуда не делось, и смена моего имиджа поразила коллег до глубины души. Плюс я для храбрости накрасилась поярче. Уличная минус 28 мечты о платье обломали, но коллегам хватило и новой прически. «Вась, да тебя не узнать!» «Точно не узнать!» «А к чему такие перемены? Или к кому?» «Вась, отлично выглядишь!» Я скромно заулыбалась, поздравила всех с наступившим и нырнула в Кришин кабинет. Редактор глянул на меня устало и хмыкнул. «Василиса? Не узнал, богатой будешь!» «Судя по тому, что меня полредакции не узнает, разбогатею я быстро, внезапно и существенно!» — выркнула в ответ. Сев и положила на стол заявление. «Привет, Гриш! Подписывай!» Он недоверчиво поднял брови. «Увольняешься? А чего так?» «Антонина Витальевна нормально работает?» Я пропустила его словами мимо ушей. «Мало ли у меня причин!» «Ну...» «Гриш, подписывай! И две недели я отрабатывать не буду. Устройте все задним числом!» «Как обычно». «Слушай!» Редактор смущенно завертел в пальцах карандаш. «Не знаю, как на меня повлияло случившееся, но, оклемавшись и выйдя в народ, я обнаружила, что все тайное становится явным. Нет, мысли не читала, но частично их угадывала. Читала по лицу, по глазам, по жестам. А уж Гриша — наш незыблемый памятник» с мыслями, написанными на лбу. «И не мечтай», — сказала спокойно. «Я не буду вычитывать и редактировать твои рассказы между делом. Подписывай». «А возмутился он, но отложил карандаш и потянулся за ручкой. Порылся в бумагах и смахнул их на пол. А они прикрывали. Я шустро вскочила со стула, и раньше редактора успела схватить книгу. Ага, небезызвестный Виктор Сергеев, чьи рассказы я читала в ванной. Нет, Гриша, не писец ни разу. Это происки информационного поля. А, -а, -а так вот под чьим именем ты прячешься. Редактор почему-то смутился. Подписал заявление, отобрал у меня книгу и оставил подпись на форзаце. Держи на память. И шуруй отсюда. И, Вась, может, договоримся? Может. А что, я теперь безработная, а кушать хочется каждый день. Позвонишь? Пока. Зажав трофей под мышкой, я вышла из кабинета, спугнул подслушивающих, и перевела дух. Два дня собиралась с мыслями и готовила речь, а получилось все так быстро и не по плану. Жаль уходить. Три года работы почти как дома, почти в семье. Но я не железная. их хмырь этот на месте валика, когда его нет. Не смогу. Игорек снял наушники и полюбопытствовал. «Это у тебя что?» «А ну работать, бездельники!» Привычно рявкнул Гриша, высунувшись из кабинета. «Анна, где реклама про колбасу?» Валерия, у тебя уже 10 минут телефон разрывается. Сними трубку и удели людям время. Александр, ты почему еще здесь? Выезд на завод через 5 минут. Антонина, зайдите ко мне. В раз кабинет почти опустел. Бедные люди. Ну, Сарумян, вспомним разговор в кафе. Я подошла к Игорю и показала ему сначала книгу, а потом автограф и кивнула на баннер со стены поздравляющий всех с Новым Годом. Фотограф расплылся в понимающей ухмылке. «Репутация дороже рабочего места, да». Он выхватил из моих рук книгу, начал листать, и в серых глазах мелькнула красная тень. Я даже не удивилась, только обреченно диагностировала карму. «Если мне кто-то нравится, если я нахожу с ним общий язык, а наши мысли сходятся», Передо мной сущность. Очевидно, серединная. Игорек подмигнул, отдал книгу и привычно плюхнулся на кресло, надев наушники. Ага, пока-пока. И привет от Владлена Матвеевича. И после этой каверзы фотографа наверняка уволят. А он явно только того и ждет. Говорил же Сайл, что им нельзя сильно вмешиваться в людскую жизнь. Я ушла из редакции с улыбкой и с ощущением, что буду скучать. И по коллегам, и по традициям сумасшедшего дома. Да, проставиться надо. Зайду через пару недель за трудовой и всем налью. В лифте я надела шапку и застегнула шубку. Все, теперь к Игнату Матвеевичу. Двоюродный дед разбудил меня сегодня в 10 утра и велел явиться. Наверное, надумал, как пристроить к делу и обойтись без власти над миром. Но черта с два. У меня саламандры скоро зацветут, а Хада уже выдала несколько папок с бабушкиными записями по их миру. Плюс ту, что спер Сайл. Только на инициацию никак не соберусь, хотя окошко для героя придумала. Боязно. До офиса я добежала быстро. Зашла, поздоровалась с охранником и пошла к лифту. А может, дед Игнат просто захотел обновиться, в смысле сущность подпитать. Оба выложились без остатка, и папка с делом номер 36, где бабушка описывала мир, характер и способности сущности Владлена Матвеевича, а также черновик истории, тоже нашлась сама собой. И одну сущность я обновила. А для второй, для деда Игната, Нужна история, которой я пока не знаю. Я зашла в лифт и нажала на кнопку десятого этажа, сняла шапку и грустно посмотрела на свою бледную физиономию. Неделя прошла с тех пор, как, но. А витаминоз, зимняя депрессия и ПМС на лицо и на лице. Но остальным хуже. И Владлен Матвеевич, и Маргарита Сергеевна в больницах. Один с воспалением легких, вторая с сильнейшим истощением. Это полуофициально. Крыши там тоже латали между делом. В общем, радует, что выжила, и вдвое, что не из ума. В коридоре я сняла шубу и украдкой подтянула сползающие джинсы. Стресс, да. Быстро постучавшись для приличия, я зашла. Закрыла дверь, поздоровалась и краем глаза оценила диспозицию. Игнат Матвеевич в обычной позе за лепкой самолётика. И... Шуба с сумкой выпали из рук, но я этого не заметила. Уставилась на дедова клиента, не веря собственным глазам. Не может быть! Крыша радостно встрепенулась и рванула в полет, а я не стала ее удерживать. Я, признаться, себя-то на ногах еле удержала. Валик, живой, здоровый и ни разу не зеленый, стоял спиной к окну, опершийся под оконник, и смотрел на меня с живейшим любопытством. «Ну? Узнаешь?» Игнат Матвеевич запустил самолетик и соизволил принять более солидную позу. Валик задумчиво наморщил нос и отрицательно покачал головой. «Совсем?» Двоюродный дед не поленился встать и подобрать за мной шубу, ибо я была не в том состоянии. Он небрежно перекинул вещи на диван и обнял меня за плечи. Почему-то это помогло. Я отмерла и обнаружила два очевидных желания. Очень хотелось подойти к другу, обнять и ощутить, что живой. А потом дать по шее потому что сволочь не сказал, что живой. из каких пор жив, и как вообще?» Валик ответил на вопрос деда кивком, положительным. А я посмотрела в кристально честные глаза и поняла — придуривается. Притворяться он никогда не умел, только придуриваться. Двоюродного деда провести удалось, но не меня. «Все помнит». Желание дать по шее почти пересирило первое. «Кстати, оно тоже наживость укажет, если посильнее приложить. Не стой столбом, Васек. Принимай первого клиента». «В смысле?» Я беспомощно посмотрела на Игната Матвеевича. «А как вообще? И как вы...» «Как я? Лучше всех!» Бодро не понял подтекст вопроса двоюродный дед. А вот как он, не знаю. Серединные сущности вообще крайне зевучи. Отделался провалами в памяти и скажи спасибо. Не вижу, но чую, что с ним что-то не так. И подтолкнул меня. Смотри внимательно. И оба уставились на меня, как на экзотичную зверушку. Опять. Я с трудом отключила эмоции и сосредоточилась на деле. И рассмотрела. Сущность. Серая, как мышь. Вернее, бесцветная. И... раненная, что ли? Я подошла ближе. Сущность неловко шевельнулась, спрятав голову под крыло. Второе висело плетью. «А крылья-то не те». Никак у птеродактиля. Скорее, как у муза. И хвоста нет. И вообще, это не птеродактиль, а что-то другое. измененное. Сущность устала от изучения и попыталась повернуться. Валик скривился, как от зубной боли. Я не выдержала. Подошла и обняла. «И плевать, что не помнят. Сущность среагировала сразу. Глянула из-под крыла, обнюхала и попыталась тяпнуть, но сил не хватило дотянуться. Валик дернулся, зашипел и вцепился в меня мертвой хваткой. «Кстати, он... холодный... ледяной...» Я сипло озвучила проблему, умолчав о форме сущности. «Мало ли...» «Расправляй!» — посоветовал Игнат Матвеевич, опять сев в кресло и взявшийся самолетик. — Представь, что это... скомканный лист бумаги. Крылья по плечам и... дальше. Больно, но не смертельно. А сущность на место встанет, глядишь и вспоминать начнет. — Ладно. Я неуверенно посмотрела на Валика, а тот улыбнулся уголками губ и подмигнул. А раз в живости убедилась, я, кажется, не сплю. Желание дать по шее, и за этот спектакль тоже, снова подало голос. «Ну, погоди, мы только выйдем!» И, собравшись, взялась за распрямление. Крылья, голова, спина, позвонок к позвонку. Сущность попыталась цапнуть, но получила поклюву. Душу не отвела, но полегчало. Что с Валиком творилось, я не смотрела, но больно ему было очень. Думала, или раздавит меня, или что-нибудь сломает, но обошлось. Сопел в мое плечо, но молчал. Герой. А когда сущность встала на место, начались чудеса. От которых Игнат Матвеевич почему-то просиял. Валик. Начал теплеть, как включенный обогреватель, а я. А мне стало дурно. Сосуды, сухожилия, кости, все срасталось, двое становились единым целым. Салька и пронесло, а тут образы костей, конечно, фикция. Сущность же только дух, оболочка силы, но все равно не могу на это смотреть. Я отвернулась, прижав ладонь к рту, и пусть только попробует воспользоваться моментом и тяпнуть. О, светится! обозначил, очевидный двоюродный дед и довольно потер руки. Срастаются! И добавил несолидным и восторженным. Клево! А Валик напрягся. Ему бы сесть и расслабиться, а он еще сильнее в меня вцепился, словно прикрываясь. Я быстро сложила дважды два, благо эта история научила меня считать. Черты лица смазанные, значит, все же серединный. Бесцветный, значит, без сил, Значит, беззащитный. С поводка песца сорвался, значит, бесхозный. А бесхозным сущностям быть нельзя, значит... Значит, не зря родственник руки потирает. Чует добычу. Раненого хватать не рискнул, а как подлечила? А не отдам. Дедам точно нет. Хватит с меня их экспериментов. Да еще и такой козырь и такому ненадежному человеку. Пусть бреется. Игнат Матвеевич, мы пошли, заявила, повернувшись. Сами понимаете, давно не виделись, поговорить надо, вспомнить все. «А как же кофе?» Он нахмурился. «Завтра», — я потащила Валика из кабинета. «До свидания!» «Васек!» — возмутился двоюродный дед. «Брейтесь, я сказала, Игнат Матвеевич. Вот она, моя власть над миром. Мне же много не надо, лишь бы любили. Чуть-чуть, но искренне». Валик, кажется, рад был удрать вперед меня но воспитание не позволяло. Помог мне с шубой, ухватил свою куртку, открыл дверь, предельно вежливо попрощался и вытолкнул меня из кабинета. Я не возражала. «Как на работе? От шефа сбегаем». Мы переглянулись и дружно устремились к лифту. «Эх, ностальгия!» В лифте я завязала шарф, надела шапку и быстро собралась с мыслями, заново привыкая видеть друга живым. Почему прежнее ощущение молчало? Вероятно, его перемкнуло вместе с прочими инстинктами. Я покосилась на довольную физиономию своего спутника. Валик расслабился и ушел в нирвану. Да-да, ничего не болит, не ворочается и все на месте. Кто же ты такой, а? Вроде тот? «Да не тот. Но сначала по шее. Ибо нефиг». «Вась, а мы куда?» — очнулся он на выходе из бизнес-центра. «Кофе пить!» — я смотрела по сторонам в поисках укромного местечка. «На всякий случай обойдемся без свидетелей». «Бизнес-центр, улица, пятиэтажка, арка и следующая пятиэтажка. Сойдет». Я затащила Валика подарку и посмотрела в веселые бесцветно-серые глаза. Очень хотелось дать по морде, но я сдержалась. Тоже герой, да. И рявкнула зло. Ты почему не сказал, что живой? Ты ты хоть понимаешь, через что я прошла? Шастать во сне и учить жизни не стеснялся, а намекнуть, что жив, не смог? Нравилось смотреть, как я реву из-за тебя круглосуточно, да? «Конечно!» — он заулыбался. «Столько лет не замечала, и такой фонтан чувств!» Теперь захотелось придушить, но это статья. И пожизненные муки совести. И я снова сдержалась. Отвернулась и пошла прочь. Куда моя обычная находчивость делась? Сейчас или психану, или зареву. «Вась!» Неисправимый засранец. «Вась, подожди!» Догнал быстро и пошел рядом. Помолчал и серьезно сказал. «Он все время был рядом с тобой. Лез в твою жизнь, в твою память, в твои мысли. Появись я живым, раскусил бы на раз. И опять поводок, и прямой доступ к твоему прошлому». Взял меня за руку и добавил мягко. «Я все сделал правильно». Продержался тенью, сколько смог, чтобы быть в курсе, и... Логично. И простительно. Почти. И это повод. Успокоиться. И выпытать необходимое. Потому что... Темнит, зараза. Я посмотрела на него из-под лобья. Угу, как в том анекдоте. Ложки-то мы нашли, но вот осадок остался. И... Ладно. Я-то в сторону гнев. Все равно по шее еще получит. «И как курс закончился, удрал и концы в воду!» — резюмировала мрачно. Остановилась на перекрестке и посмотрела на Валика обиженно. «Но ведь неделя уже с тех пор прошла! Ты зачем к деду пошел? Почему не ко мне?» Это все твоя квартира, Вась, с от враждебных сущностей. Я бы никогда тебя не обидел, но поводок был... враждебным. Поэтому и кот шипел, и хата... выгоняла. В общем, я адрес забыл. И путь не мог вспомнить. И твоего номера телефона у меня не было, старый не существовал. Клянусь. В гости. Сделала я резонный вывод. Немедленно. Собственно, я как раз туда и иду. Мышечная память, да. Не веришь? Доверяй, но проверяй. Ты не вспомнил адрес и пошел к работе? Ага. И Игнат Матвеевич меня узнал и все просек. Хитрый. А он, бегая за мной тенью, конечно, был в курсе всех знакомств. Неужели решил привязать? Да, чтоб твоих сущностей для работы требовать. Пришлось прикинуться невменяемым, Валик скривился. Иначе бы он никогда тебя не позвал. Сам-то не видит, что не так. А не пойми, кого привязывать не рискнул. И правильно. Решил, что зацепил карася, а через минуту тебя акула доедает. Горбатова могила исправит. Подытожила я, посматривая по сторонам. Небо затягивали тяжелые серые тучи, в морозном воздухе мельтешили снежинки, мимо, поскальзываясь, пробегали заиндивившие прохожие, а позади шумели машины. Все как всегда, а на валика посмотреть словно ничего и не было. Но... Мы подошли к самому главному, к заснеженному парку перед моим домом. И к последнему вопросу. «Как ты выжил?» — спросила Суха. Саламандр говорил, что только высшему под силу возродиться из силовой оболочки. «Он прав». Я споткнулась. «В смысле? Но тело для высших не...» «А я уже не чужак. Я измененный. Но герой сказал, что... Я подняла на него взгляд и растерянно моргнула. «Он судил по форме тени», — пояснил Валик. «Я действовал спонтанно и не смог сбросить всю оболочку. Цельная повторяет форму владельца полностью, а моя...» «Клякса!» «Криво оторвал в торопях. А меток ты видела. Из него еще Новый год отращивать». Тон будто о погоде говорит. А взгляд неподвижный, напряженный. И все эти оболочки, возрождения, тфу. И жаль, очень жаль того прежнего, обычного человека. Хороший был парень и никогда меня не обманывал. Во всяком случае, так прямо, нагло и откровенно. Вальк, кому и зачем ты врешь? Я остановилась на тропинке и посмотрела на него в упор. «Я, конечно, не сильна во всех этих процессах, но в огне брода нет. Ты должен был погибнуть дважды. Один раз точно. И превратиться потом или в терадактиля, то есть в оболочку, или в искру, как саламандры. Короче, тело ты бы точно лишился. а Оно у тебя есть и вполне обычное. Что? Рядом со мной постоянно торчал Саламандр. Думаешь, я маломатериальное от материального не отличу? Кто ты такой? И хватит уже серединного изображать и прятать лицо. Сущность! Таким я его еще никогда не видела. Замкнутый, настороженный, закрытый. И взгляд бесцветный. Страшный. Я невольно попятилась наткнулась на скамейку и села. И быстро встала. Мало ли что он про не обидел, говорил. «Этого валика я не знаю». И руки снова зачесались дать по шее, чтобы не изображал, не пойми кого. А он был похож на зверя, который удрал из капкана, отгрызая себе конечности, и очень не хотел опять попадать в западню. Ибо, судя по бесцветности, Отгрызать-то больше нечего. И герой заметил, что он покрыт шрамами. А я, вся в собственных страданиях, никогда не задумывалась, через что друг прошел, как тень себя прежнего сохранил. Но если хочу, чтобы у нас что-то получилось... Я все-таки села. Отряхнула снег со скамейки, угнездилась, положив на колени сумку, собралась с мыслями и честно сказала. Вайк, вот мне плевать, кто ты такой. Высший, не высший, сущность, не сущность. И глубоко фиолетово, измененный ты или обычный. У меня без тебя едет крыша, и мне плохо. И это не проходит, не замещается и не лечится. Но на поводки я тебя сажать не собираюсь. И привязывать, управлять и использовать тоже. Я вообще этого не умею». Чего улыбаешься? Не ока я, а фарамер, да. Иди на все четыре стороны. Колхоз — дело добровольное. Переживу. Опять придумаю себе героя. Он фыркнул. Почти весело. Я насупилась, ковырнула носком сапога свежий снег и добавила. — А если хочешь остаться, рассказывай. — Правду. Я хочу понять, кто ты, на что способен и чего от тебя ждать. Надоело, что все пудрят мне мозги и чего-то хотят, потому что я писец. И без них параноик недоверчивый с кучей комплексов. Хочешь, чтобы тебе доверяли? Доверяй сам. Во всем. Или... Ты вообще зачем пришел? Чтобы я опять что-то поняла? Он посмотрел на меня задумчиво и оценивающе. Сущность в нем шевельнулась и вякнула. Я нахохлилась. От холода. Потому что минус двадцать восемь а подогрева нет. Сущность раскудахталась. Я глянула на нее недовольно. Может, зря обгрейдила? Было бы на что нажать, в смысле, на больное, и раскололся бы наверняка. «Теряю хватку!» «Саламандры со своей тоской по дому действуют на меня сугубо отрицательно!» Я ждала ответа, но Валик по-прежнему молчал, стоя в шаге от меня, только голову на бок склонил и руки в карманы куртки спрятал. Бесцветный взгляд стал выжидательным. Сущность тоже замерла. Шантажист. «Ну ладно. Сдаюсь. «Между прочим, — заметила с вызовом, — я никогда тебя не обманывала. Себя, да, но не тебя. И если говорю, что мне пофиг на твою сущность и ваши изменения, значит, мне пофиг. Как и на то, что ты уже никогда не будешь прежним, тем, кого я знаю и помню. Важно другое, Валик». Я помолчала, подбирая слова, и тихо закончила. «Важно, что ты выжил. Выкрутился и не сломался. И... Сохранил то, что всегда нас связывало. Иначе бы не стал подсказывать, защищать и спасать. И искать бы не стал. И сейчас бы не пришел, И... Очень важно, что пришел. И... Ладно, один раз соврала. Открутила я болты у кресла и Игорька. Каюсь. «Считай, должна бутылку. Вернее, две. Но в остальном...» Он усмехнулся. «И у меня камень с души упал. Кажется, верит. После экспериментов и поводков песца это непросто, да, но...» «Вась, я и правда только высший!» Валик сел рядом. Услышал сакраментальное «ды-ды-ды» и обнял меня, подгребая поближе. Я не возражала. И ноги окоченели, и зуб на зуб не попадал. Нет, не зря обгрейдила. Подогрев рулит. Для местных песцов вытащить высшего — редкость. Их здесь побывала… Немного, Начала осторожно. Поэтому о способностях высших знают мало. Я слушала. И грелась. Жизнь почти удалась. Высшими принято считать тех, у кого одна духовная оболочка и две силовые. У меня их... больше. Которых. И тех, и других. Я повернулась и уставилась на него недоверчиво. Вот выражение «глаз сменит» а обычный парень. Такие в каждой подворотне тусуются джинсы, свитер, куртка на распашку, какие еще оболочки? А сколько? И что это дает? Очередной оценивающий взгляд и спокойная. Было восемь: три духовные и пять силовых. Это Вась способность творить проекции самого себя, Полноценные и управляемые. Клонов по сути. «Да, ты права, в огне брода нет». Саламандр спалил сущность, но так и не понял, какую. «И ты тоже не поняла, что я это...» «Не совсем я». «Зацепилась только за машину, вернее, за ее отсутствие, а в остальное я поверила». «Я проверял тебя пару раз на работе, раскусишь или нет». «Не раскусила даже с подсказкой». «Проекция получается точной копией меня почти во всем». Я помолчала, напряженно вспоминая тот вечер. Пережила его заново и неоригинально решила дать по шее. «Ибо...» Но Валик перехватил мою руку и добавил. «Бесец сам не понял, кого сделал. Он просто менял низшего на абстрактного высшего. Измененного». Хамелеона, способного и силу скрывать, и... сущность. А потом накинул поводок и решил, что дело в шляпе. А оттуда полез кролик, уточнила я мрачно. Зеленый. И мутирующий. Причем каждодневно. Он ухмыльнулся. Оболочки наращиваются... снизу. А поводок остается на одной. «На верхней. Когда я создал первую проекцию, привязка осталась на ней. И нужен был только повод, чтобы...» «Вась!» — и перехватил мою вторую руку. Я посмотрела на него с подозрением и ляпнула. «И в то время, когда космические корабли...» «Ты поди сидел с Гришей на работе или с какой-нибудь чучунтрай в баре и пил коньяк?» Валик неожиданно смутился а я воспользовалась моментом, повернулась и дала по шее. Боднулась, в общем, потому что руки держали. «Засранец!» — констатировала сухо. «Есть немного!» — не стал спорить. На языке вертелось много чего нецензурного и обидного, но я мудро молчала. Весовая категория не та. Но память у меня хорошая. И фантазия богатая а голова больная. Надо что-нибудь придумать. А, впрочем, и думать нечего. Дома саламандры в цвету аж на восемь штук. А с их мерзкими характерами и силой не надо, задавят не магией, так вредностью. Наверное, местами я все-таки око. Так и будешь дуться и молчать? Я не дуюсь возразила с достоинством. «А планирую месть». «Какую?» Валик загорелся. «Страшную? Я участвую?» «В главной роли и на переднем плане», заверила искренне. «А ты?» «Сценарий напишу и постою за кулисами. Подирижирую». «Скучно», — осудил он. «Зато безопасно. Хватит с меня ваших. «Проекции и ватах клоунов!» «Тихо, тихо! Не реветь! Крыша, я здесь!» «Вась!» — он снова стал серьезным. «Я же все объяснил! На поводке и под влиянием я опасен! Привязку необходимо было уничтожить, сжечь, и Саламандр подходил для этого, как никто другой!» «Клоны... недолговечны!» Живут несколько часов и распадаются. И мой бы распался, не подоспей саламандр, а привязка повернулась на место. Мне очень повезло и освободиться и к тебе прицепиться, чтобы наблюдать и быть в курсе. А второй клон не удержался, Вась. Не стал рисковать и оставлять тебя наедине с этим. Теперь у меня только одна истощенная силовая оболочка. Пока. Чёрт, а ведь он уникальный, местный высший. Уникальный честно грел, обнимал и явно хотел быть прощенным, Или для начала понятым. Хотя бы по старой дружбе. Которая оказалась сильнее редактур и прочей магии. Да и не только дружба. И не только с его стороны. «Пошли домой», — решила я, вставая. «Проверим тебя для чистоты эксперимента». «А если враждебная осталась? «Перепишу», — я насупилась. Валик, кажется, очканул. Опять подпадать под изменения он явно не хотел. Сущность косилась на меня подозрительно и определенно собиралась тяпнуть, Но, раз получил по клюву, пока не решалась. Я бы, кстати, тоже тяпнула. Чего-нибудь горячего. Супа хотя бы. Не сы, Вальк! Я вцепилась в его руку, чтобы не удрал. Наверное, больше него боюсь, что враждебная осталась. Смысл нервничать. Проверим и подумаем. Осталось, дождемся Владлена Матвеевича и будем изымать. Нет, поужинаем и поговорим о Вечном. О литературе? О том, как жить дальше со всеми этими... переменами. Дома было темно и тихо. Мус давно не появлялся. Где-то накидывался, снимая стресс и собираясь на инициацию. Саламандры готовились распуститься. Вьющиеся лепестки пушистых бутонов отращивали разноцветные плети, которые робко расползались по столу. А живности... нет. Я разулась, сняла шубу и побежала проверять своих постояльцев, чтобы не смущать Валика наблюдением и изучением. Хотя хотелось. Но он, бедный, давно сам не свой. А если и я буду на него, как на лабораторную мышь, смотреть? Свечи горели, бутоны мерцали, щупальца лепестков сползали на пол. Я осторожно дотронулась до белого цветка, и светлые искры дружелюбно пощекотали ладонь. А прежде он свел желтым. И, конечно, ни одна неделя пройдет, прежде чем. «Вальк, не стой на пороге!» «Закрой дверь, заходи и раздевайся!» «Совсем?» Звучит заманчиво. И саламандры пока не оккупировали жилплощадь. «А враждебная есть?» Я выглянула в коридор. Он побелел от сущности до цвета глаз, но держался бодро. «Пока вроде нет!» И потопал в ванную. Интересно, а он цвета различает и чувствует, что... Меняется. Кофе, чай или... Тебя, отозвался весело. В красном платье и на подоконнике. Мужики, запомнил же. Цветы для начала подари, выркнула я, включая чайник. Насчет цветов не уверен, сил маловато. Валик нарисовался на кухне. «Но на один должно хватить!» Я не сразу поняла, о чем речь. А он прислонился спиной к стеллажу и начал... творить. Между его ладоней замелькали белые разряды крошечных молний, переплетаясь и срастаясь. Сначала в бесформенный клубок, потом в глубокую чашу, в которую с краев стекали искры, образуя выпуклую сердцевину и вырезая треугольные лепестки. Кривые, косые, неровные. Зато с душой. А потом дошла очередь и до длинного стебля. За напряженной работой валик побелел еще больше, и я несколько раз хотела сказать «хватит», но не решалась. «Да, хочешь помочь мужчине? Не мешай, раз уж взялся». Наблюдала молча и понимала. «Не хочу отпускать. Опять же утром проснусь и решу, что все придумала, и опять будет плохо. Но не привязывать же! И не знаю как, и нельзя мне, и...» Пол дрогнул, и реальность на мгновение пошла рябью. Открывая спрятанные в стенах стеллажи с бумагами, исписанный пол, надписи на мебели, такие же, как в подвале и под кроватью, шпоры по бабушкиным историям и ключи к ним. И по комнатам, от стены к стене, протянулись красные нити. Я решила, что это саламандры решили распуститься, но... Нити темнели, наливаясь густой синевой, а вместе с ними синел и валик. И сущность, набирая сил, расползалась по телу. И это не подселение, а слияние. Сущность обретала форму человеческого тела и становилась одним с ним целым. Смотрелась неаппетитно, но я смотрела. Все, чтобы убедиться, это лишь одна оболочка из. И сколько таких в нем будет обитать, когда сил наберётся? Это не просто хамелеон. Это горыныч. О нескольких головах, личностях и лицах. Многослойный, многомерный и изменчивый. Так, грабли, вы где? Постойте-ка на виду. Напоминанием. Наступить-то наступлю, деваться некуда, но... Забывать не стоит. Вот. Валик, довольный и, кажется, не шибко перемены заметивший, придирчиво изучил свое творение. Сойдет для начала. Км. Я кашлянула, не зная, как сказать, что он и попался, и попал. Да, сущность не может без привязки, если не к человеку, так к месту. И квартира его приняла и под меня заодно мимикрировала неожиданно. Вась, он недовольно насупился, на букет и замолчал. Закрыл глаза, выпал в астрал и сообразил, что сущность уже не огрызок. Е... И... Это не я, заявила сразу и торопливо заверила. Я и не собиралась, я только подумала и покраснела. Валик выглядел взъерошенным и сердитым. Синие глаза смотрели укорезненно и Грюма. И цветок тоже изменился, да. Став полночно синим, он излучал легкое мерцание, пах луговыми травами и летней ночью. Но Валик, кажется, сейчас психанет. Избежит, не дай бог. Но пусть рискнет. Сказать, что недоволен. Сам же должен понимать, что лучше так, чем на поводке у сумасшедшего. «Бедный мой несчастный мальчик!» – посочувствовала я фальшиво. «Тебя пожалеть или пенделем обойдемся?» Забрала цветок, понюхала с удовольствием и встала на проходе. «Куда? Чем плоха я или моя квартира?» «Вальк, сущности без привязки нельзя. А ты, уж прости за напоминание, сущность!» Хочешь до скончания веков ходить с оглядкой и бегать от ушлых умельцев, вроде Игната Матвеевича? А если зазеваешься? А если...» Он молча попытался просочиться мимо, но я встала на смерть, Вцепилась в него клещом, уронив цветок, и внушительно закончила. «Вальк, мы, люди, все повязанные. С рождения. С семьей, друг другом. И эти связи куда крепче». Мы даем им романтические названия – любовь, дружба, забота, но по сути это те же поводки, которые нами управляют, которые на нас влияют и защищают. Нет одного без другого, у медали две стороны. Зато теперь ты под защитой, и никто не позарится, и никто не поймает и не использует. Встала на цыпочки и чмокнула его в щеку, посоветовав. «Расслабься и получай удовольствие. А цветок? Супер! Спасибо!» Не помогло. Его взгляд опять стал страшным, но Пятница я себе запретила. «Вот покажу, что боюсь. И лови потом. Его. То есть меня. Между прочим, — добавила осторожно, — Я пытаюсь понять, что ты все сделал правильно. И ты тоже. Попытайся понять. Для начала. Попытаться, говоришь. Из его глаз выплеснулись сгустки тьмы. Темно-синими чернильными кляксами растеклись по смазанному лицу и сползли по шее. Спустились на плечи и липкими щупальцами обвили мои руки. У меня сдали нервы. Я испуганно икнула и шарахнулась в сторону. Попробовала, вернее. Ненавижу этот их... экшен. Ладони прилипли к его плечам намертво, и валик опять обхватил меня так, что чуть не раздавил. «Обещанная страшная месть?» предположил он задумчиво. «А чего еще от меня, бяки-буки, ждать?» огрызнулась я. «Конечно, я же только гадости делаю. Отпусти!» «А как же обещанное удовольствие!» — зловеще сощурился. «А вот не в платье я. И вообще...» — я взверошилась. От цветы?» — и по дурной голове до кучи. «А траурный венок из этой гадости изобразишь — с ним на шее и уйдешь!» У меня опять перемкнуло все инстинкты. «Далеко и навсегда! Рискнешь здоровьем!» Он улыбнулся. Ослабил хватку, и тень развеялась, как дым на ветру, открывая обычное человеческое лицо, без привычной мазни. «Чёрт! Как все таки на мать похож! Только рожа больно серьезная. Сейчас точно что-нибудь пафосное ляпнет. А у меня руки свободные!» Вась! Валик себя не посрамил и моих ожиданий не обманул. Видишь, каким я стал и получил по шее. Душевно, ибо хотелось долго. А желаниям надо давать выход, и мечты непременно должны сбываться, да. Я потерла ладонь, а Валик — затылок. И снова улыбнулся мазохист. Поднял с пола помятый цветочек, вручил торжественно. Наклонился ко мне и поцеловал. Я снова вцепилась в него, и пусть только попробует слинять. Но он не возражал. Обнял крепко, и на пороге кухни мы зависли надолго. Пока не хлопнула дверь подъезда. Дом вздрогнул. Мы тоже. Ждешь кого кого-то?» Валик в раз собрался и напрягся. «Нет!» Я растерянно обернулась, посмотрела на пустой коридор и прислушалась. Шагов не слышно. «Но идут к тебе». Он посмотрел на стену кухни так, словно насквозь видел. А может, и впрямь видел. «Встречай гостей!» «Но я...» «Иди, иди!» И мягко потолкнул в сторону коридора. «Я боюсь!» «Не вас и в его ладони вспыхнул клубок синих искр. С минуты ничего не происходило, а потом в дверь тихо... Поскреблись. «Открывай», — скомандовал он. «Там нет ничего страшного». «А это тебе зачем?» «Шокер? На всякий случай». В дверь снова поскреблись, вдумчиво и требовательно. И заскулили, тоже требовательно. Я собралась духом и открыла. На площадке в полосе света сидел пес. Мелкий и черные как ночь, только глаза желтые и смотрел на меня, склонив голову набок, так что болезненно остро вспомнился баюн и бабушка. Привет. Я присела и попыталась улыбнуться. Что же ты так долго? Пес посмотрел загадочно на меня и неодобрительно на Валика. Тот поспешно спрятал колдовской огонь за спину и вежливо улыбнулся. Пес, сильно хромая, перебрался в коридор. Замерзший, тощий, облезлый, задняя лапа поджата, глаза гноятся, но на квадратной морде Упрямство. Все равно дойду. Вась, лезь в интернет и ищи ветеринарку с круглосуточной работой. Валик присел рядом и посмотрел на пса. Помыть и в больницу. Гость, вернее, гостья, глянула на него пронзительно, но агрессии не проявила. Только обнюхала быстро и забралась на подставленные руки. У меня отлегло на сердце. Все. Точно ничего враждебного. Ты же зверье не любишь. Я пошла за ними в ванную. Это оно меня не любит, сущность чует. А я не люблю навязываться, добавил красноречиво. Ну извини, покаялась на всякий случай. Ну не знаю. Хватит меня провоцировать. Я все сказала. Нет, не все. Обойдешься. «Чего ты ходил за один цветочек?» Он фыркнул. «Пес из ванной тоже. И у него, вернее, у нее, тоже глаза синеют. Надо собираться на инициацию, Коля так. Опять же саламандры...» «Я за машиной», сообщил Валик деловито и быстро сполоснул руки. «Через час буду и поедем» и, походя привычно, чмокнул меня в щеку. «Запасные ключи в комоде!» — крикнула я, включая душ. Входная дверь закрылась. Я осторожно помыла собаку, завернула в покрывало и отнесла в гостиную на диван. «Кстати, час так час. И перекусить успеем, и...» «Я... тут!» сообщил мус, закладывая вираж верхом на бутылке. Физиономия синее некуда, конечности мелко трясутся, но голос решительный. Еще один неисправимый. И вся творческая нечисть в полном составе. Я покормила пса, свояла бутерброды и села за комп. Раз сегодня такой день, сам Бог велел закончить все дела именно сейчас чтобы не осталось никаких хвостов. А инициация, как я поняла, штука быстрая. Файл знакомо мигнул, открываясь. Мус плюхнулся на стол, обнялся с варюшкиной вышивкой и нахохлился. Я заправила за ухо прядь волос, перечитала последние строчки текста и собралась с духом. Опять. «В который раз на дню?» Написанное никоим образом не касалось недавних событий, разве что... Именно с них все и началось. С того момента, как герой позвал, я откликнулась и начала писать, открывая окно в полночь. И дядя Боря увидел знак инициации, и понеслось. И слава богу, что не в рай. Мус шевельнул крыльями, и я как наяву увидела светящуюся комнату и героя, читающего надписи на стенах. «Да, и хорошо, что не в рай. Мудрые, конечно, говорят, что все, что не делается, все к лучшему». Я грустно улыбнулась. «Валик, Маргарита Сергеевна, Алька, съехавшие крыши деды...» «Пожалуй, мудрым опять виднее, чем мне. Но да ладно. пройдет время...» и жизнь все расставит по своим местам. А пока... Мои пальцы быстро забегали по клавиатуре, и комната расплылась. И... И сквозь сияние проступила вязь слов. Неровные черные строчки змеились по стенам быстро и беспорядочно. Горизонтальные переплетались с вертикальными, перечеркивались с диагональными, и в точках их пересечения вспыхивала тьма. Вспыхивала, выбрасывая слова в пространство, и черные буквы зависали над полом. А на их место уже стремились новые. Легендарная бегающая летопись жила своей жизнью и... учила. Выброшенные слова подхватывал человек и вчитывался в них, хмурился, делал выводы и отталкивал слова к стене, получая взамен новое. Прямая спина, светлая коса в семи узлах, лохмотья силового плаща до пола. Вот и встретились. Опять. Герой повернулся, улыбнулся и поднял вверх большой палец. И посмотрел на меня вопросительно и... Тревожно. Я кивнула и вернула ему улыбку с жестом. Неделю не спала, но придумала, как открыть для него окно в полночь. Ноябрь 2012, май 2015